Глава 10. После взлёта я пристально следил за тёмными, едва заметными очертаниями земли внизу и даже примерно представлял местонахождение, ориентируясь на проплывающее под крылом побережье Синая. Полёт продолжался недолго, чуть больше 10 минут. Штамп не подвёл, доставил куда требовалось. И когда я сориентировался на местности, По моим указаниям мы снизились к одиноко стоящей вилле на побережье. Именно здесь, в истинном мире, сейчас находилась Маша Легран. Оба самолёта приземлились на просторной площадке перед зданием, предварительно пройдя над территорией несколько кругов. Светом прожекторов выжигая лужайки с чёрной травкой, а также освещая саму постройку. Одна стена которой, переходящая в обрыв, была увита чёрным плющом. который под ярким светом распался прахом. Во время зрелища этого очищения я подумал, что термин освящение для этого мира по смыслу задуманного находится весьма близко к освящению в мире истинном. Едва колёса самолёта коснулись брусчатки площадки перед виллой, как я расстегнул ремни, с нетерпением ожидая, пока поднимется фонарь кабины. Как только плексигласовый колпак пришёл в движение, я полностью освободился от ремней. После перехватил поудобнее позвоночник рыбки и кукрий и не теряя времени, выбрался из кабины. Съехал по фюзеляжу на воздухозаборник, после на небольшое крыло переднего горизонтального оперения и уже с него соскочил на брусчатку, подняв своим прыжком клубящуюся пыль праха. Ждите здесь. Еще раз повторил я пилоту указания и быстрым шагом направился в сторону здания. Позвоночник рыбки собирался забрать в истинный мир сразу. Да, выносить его из темного мира в истинный опасно. Если его засекут, то в любой момент по маяку может прилететь испепеляющий подарок. Очередной. Сравнимые по мощности с ядерной бомбой заряды в густонаселенном городе просто так не взрывают. А это значит, что игра уже пошла не просто по крупному, а в разнос. Но сейчас такой опасности не было. Не должно было быть. Маша здесь инкогнита, и я знаю, что в её апартаментах стоит абсолютная защита от чужого внимания. Причём работает не только защита, но и дополнительная легенда. Она находится на вилле под личиной возжелавшей запретных развлечений одаренной аристократки одного из североамериканских национальных кланов. Об этом сама Маша обмолвилась еще позавчера, когда мы общались, обсуждая план моего проникновения в башню Некромикона. Так что блок сохранения сознания рыбки, который послужил спусковым крючком к переводу игры на иной уровень, нес в истинный мир без особой опаски. Главная проблема – Занести его в глубину здания, прямо в укранированный кабинет Маши, и в процессе здесь, в темноте, не нарваться на неприятности. Поэтому, несмотря на то, что яркие фонари летающих танков выжгли даже намёк на тёмную травку в доме, подходил к зданию со осторожностью. Внутрь заходил, как полагается здесь в тёмном мире, руководствуясь правилом, что чем ближе к земле, тем темнее. Поэтому сначала по водосточной трубе забрался на террасу, не входя в помещение первого этажа. Окна в здании были панорамными и, на моё счастье, открытыми. Ничего плохого, как отсюда вижу внутри дома не завелось. Лучи яркого света и вовсе выжгли всё лишнее в округе, так что внутрь прошёл без проблем. Немного поплутал в мраке коридоров, после чего всё же найдя нужную комнату, Наконец переместился в истинный мир. И материализовавшись у массивного трюма, с удовольствием почувствовал всю прелесть настоящей жизни. Словно до этого момента не дышал полной грудью, будучи искусственно ограничен глубиной вдоха. Едва появился в привычном мире, в большом зеркале трюма увидел Машу. К счастью, застал её не в один из моментов, когда чужое присутствие нежелательно. Корпоративная принцесса расположилась в рабочей зоне кабинета на удобном эргономичном кресле. Использую его удобно, но не эргономично. Девушка сидела, поджав ноги под себя, углубившись в внимание в картинки сразу нескольких мониторов. Ещё наряд у Маши был не совсем рабочий, но тоже, к счастью, не до такой степени, что мне пришлось бы отворачиваться. Бегло осмотрев Машу, я перевёл взгляд на экраны. занимавшие её внимание. На одном из которых крупным планом был изображён горящий небоскрёб, вокруг которого сновали массивные конвертопланы в раскраске пожарной службы, то и дело освобождающие над зданием баки с водой. Да. В первый раз после нашего с Валлеро визита башней Некромекона досталось гораздо меньше. Сейчас же ёлочка горит так хорошо и ярко, что скорее всего, когда потушат если потушат, только сносить. Интересно ещё в этой истории и то, что британские или французские одарённые, наверняка имеющиеся в составе воинских контингентов англичан и атлантов в Египте, могут загасить пожар за несколько минут. Да и русские одарённые могут помочь при желании. Аврора из северной флотилии в Красном море сменила Палладу. который наверняка сейчас в виду моей акции находилась неподалёку от Хургады, и на которой наверняка присутствует одарённые школы воды и льда. Так что силы, наличные для того, чтобы очень быстро потушить пожар в небоскрёбе, в доступности есть. Вот только со стороны этих сил определённо нет желания помогать корпоратам. Видимо, отношение некромикона со странами большой четвёрки настолько серьёзно испортились, что помощью корпоратом ждать не приходится. И я даже знаю, из-за чего. Вернее, из-за кого эти отношения испортились. Но ничуть от этого факта не расстраиваюсь. Более того, чем ярче горит, тем лучше. Нехай горит. Я вообще всю их богодельню готов выжечь к чёртовой матери за так. Стоп. В очередной раз сдержал я нахлынувшие эмоции. Маша, которая в это время отвлеклась к виртуальной клавиатуре, запархав пальцами и набирая текст очередного указания, вдруг замерла. Сначала почувствовала, и уже только потом заметила моё присутствие. Вздрогнув, девушка вскочила, роняя своё эргономичное кресло, и едва не упав, отскочила к стене, а после схватилась за сердце. вели выдыхание от испуга, глядя на меня своими расширенными, приметными бело-голубыми глазами с вертикальным синим зрачком. В момент её прыжка я невольно поднял руки, демонстрируя мирные намерения, и только потом догадался, что это было лишнее. В одной руке у меня клинок кукри, во второй часть позвоночника рыбки. Про нож в руке вообще забыл, сжимал рукоять машинально, И отпускать клинок не хотелось. В тёмном мире это было средоточьем моей души, как у глакошея, и от сохранности клинка там зависит моя жизнь. Но я уже не там, а здесь, сказал сам себе. И с некоторым усилием всё же разжал кулак, заставляя кукри исчезнуть. Всё, я дома. Здесь всё по-прежнему, и всё работает в порядке вещей. Мысленно ещё раз уверил я сам себя. Артур напугал, между тем произнесла Маша. Она перевела дыхание и приняла нормальную позу. Кроме этого, судя по мелькнувшей тени в глазах, вернулась в обычное состояние из активированного боевого режима. Да, только сейчас по факту произошедшего я понял, что она отпрыгнула в сторону от стола на скорости, близкой к скольжению в ускоренном времени. как и у рыбки. Организм Маши явно серьёзно усилен, пусть это и незаметно внешне. Прости, так нужно было. Отложив позвоночник, ещё раз поднял я уже пустые руки, извиняясь. Не думаю, что кто-то, даже из твоих доверенных людей, должен знать о моём здесь появлении. В ответ Маша только кивнула и посмотрела на меня в ожидании, при этом стараясь не смотреть на отложенный в сторону позвоночник. Но удержаться не смогла. Периодически взгляд на него соскальзывал. "Это часть усиления скелета, некой бланки рыбки", пояснил я. Маша вдруг громко рассмеялась. "Что-то не так? Я в тебе не сомневалась. В смысле, не думаю, что кто-то сможет переплюнуть тебя по оригинальности подарка. Часть позвоночника члена правления конкурента лучший презент для тайной встречи". Ну, так получилось, пожал я плечами. Это тоже так получилось, кивнула Маша на картинку с горящим небоскрёбом. В этот раз я к разрушениям не имею никакого отношения, просто рядом стоял, они всё сами сделали. Серьёзно? спросила Маша с полуулыбкой, но увидев выражение моего лица, посерьёзнела и кивнула. Поняла. А это ведь мне Взглядом показала она на позвоночник рыбки. В идеале да. Тогда внимательно слушаю. Ты знаешь, кто такая Алиса Новак? Да. А я нет. Можешь рассказать? Она из дома Розенбергов. Родилась в 1937 году. Четвертый ребенок. Пустой источник в Обраковках. Маша называла национальные кланы одаренных на французский манер. Дома. Хотя в Богемии, как и во всей Австро-Венгрии, дома одарённых, как и в России, назывались кланами. Обратив на это внимание, я сначала не понял, почему Маша сделала многозначительную паузу. Эм, выбороковка, уточнил я момент, на котором она акцентировала внимание. И пустой источник, кивнула девушка. Это что-то должно мне сказать, не понял я. Много Многое, что мне пока неизвестно. Исследования сороковых предтеча научного прорыва, расцвета генетики и евгеники в пятидесятых. Только исследования сороковых это та часть истории, о которой договорились не вспоминать. Понимаю, кивнул я. Действительно понимал. В истории моего мира также есть моменты, толкнувшие вперёд научный прогресс. но о которых не принято вспоминать. Так что по предназначению участи Алисе Новак, как и многим другим четвёртым детям, не обладающим даром, но обладающим ярко выраженными энергетическими каналами, очень не повезло. По сути, ей предстояло стать лабораторной крысой. Предстояло. Да. Исследования таких детей начинались после первого совершеннолетия. А до второго под опытные доживали редко. Видимо, новак узнала о грядущей перспективе, в 14 убила свою воспитательницу и сбежала из дома. Проявилась только через 12 лет в Догамее, как учёный эпидемиолог, уже с докторской степенью. Эпидемиолог. Событие в Догамее в 50-х годах это также часть того, О чём историки договорились не вспоминать и не записывать достоверно в хроники истории, просто назвав борьбой с биотерроризмом. Но несмотря на опасность в регионе, это было время возможностей. Новак повезло. Она достигла успеха и стояла пусть и во вторых рядах у истоков корпорации Некромикон. По итогу успешной карьеры стала главой совета директоров. Умерла она в 1992 году. В твоих словах чувствуется некоторая недосказанность. И я сейчас не о деталях карьеры Новок, внимательно смотрел я в удивительные глаза Маш. Никромикон, по сути, это одно из подразделений СМТ Легран, которое отделилось, а впоследствии было искусственно накачено силой и влиянием в противовес нашей корпорации. Новак изначально была правой рукой моего отца, и в немалой части, благодаря ее знаниям и сохраненной ненависти, мы смогли практически уничтожить дом Розенбергов, забрав себе на волне того успеха первый протекторат. Но после Новак стала врагом твоей семьи. Врагом она была для Розенбергов, для нас конкурентом, партнером, соперником. В последние годы, если бы она была жива, её можно было бы назвать противником. Некромекону и СМТ в Африке, как ты знаешь, стало тесно. Она не умерла. А Алиса Новак это Линда Рожечка, она же Бланка Рыбка. Ох, только и смогла произнести Маша. В некромеконе при помощи менталистов сумели найти способ переноса сознания обычных, неодарённых людей. на блок сохранения. А здесь щёлкнул я ногтем по позвоночнику. Находится блок сохранения её личность. Мы с рыбкой сегодня заключили джентльменское соглашение. В обмен на свою жизнь она предлагает знания, информацию и опционально лояльность. Мне или тебе. И здесь снова щёлкнул я ногтем по позвоночнику. Кроме всего прочего, Зашита шифрованная информация о ключевых личностях, занимающихся проектом переноса сознания. Глаза Маши на краткий миг расширились, и она бросила короткий взгляд на экран с горящим небоскрёбом, верхние этажи которого уже начали осыпаться. Теперь понятно причина, почему. "Нет", покачал я головой. "Небоскрёб разобрали сами некросы". Для того, чтобы попробовать избавиться от меня. Я не вру. Сегодня действительно просто рядом постоял. Ну, пришлось побегать, чтобы в меня не попали. А вот рыбку мне пришлось убить. По её следу были направлены охотники для того, чтобы нанести гарантированный удар. Такой, который стёр бы с лица земли всю Хургаду. Это не шутка. поймав взгляд сине-бело-голубых глаз, сделал я многозначительную паузу, после чего продолжил. За нами катилась бомба мощностью примерно в 15 килотонн, чтобы весь город превратить в выжженную поляну. Но самое главное в этом во всём то, что было принципиальное решение бомбу эту в избежании бегства рыбки с информацией применить. Ох, После небольшой паузы снова только и смогла произнести Маша. Собственно, у меня есть вопрос. Я сейчас пришёл сюда после всего случившегося к тебе, к первой. Я это ценю. Очень внимательно посмотрела Маша мне в глаза. Ты же всё понимаешь, улыбнулся я. Да, я пришёл к тебе в том числе от того, что не хочу зависеть от воли и желания одного человека. И твою откровенность я оценю не меньше. Мне было важно это услышать, кивнула корпоративная принцесса. Я действительно пришёл к ней не из-за того, что волновался о её желании или возможности участвовать в грядущих больших событиях, и отдать данные рыбки в разработку ей, а не Николаеву или Ольге, решение взвешенное. И для меня самое безопасное, потому что так же, как использовали некромикон пока неизвестные мне личности из числа правящих фамилий большой четвёрки, корпорация СМТ, как понимаю, была выбрана для брака с народом при столом греческим. Случайное совпадение сов встречи Леонида и Маши на вилле лишь ускорило процесс. А Греция в этом мире, оставшись монархией, пусть и состоит и играет весомую роль в европейском союзе, но действует всё же больше в русле российской политики. Принц Леонид же и вовсе племянник русского царя. Русского царя, который на примере с Елисаветградом хорошо показал, как он умеет решать проблемы империи. И никто не поручится, что самым простым и рациональным решением не станет выключить из игры и Артура Волкова. и принесённый им позвоночник рыбки. Если не вмешать в происходящее третью сторону в лице Маши и стоящей за ней корпорации СМТ. Пришёл к тебе к первой, чтобы задать вопрос. В очередной раз щёлкнул я ногтем по позвоночнику рыбки. Готова ли ты продолжать в этом участвовать? Ты же знаешь ответ. После недолгой задумчивости покачала головой Маша. Но я должен был спросить. У меня был выбор, улыбнулась она. Выбор всегда есть, Артур. У нас впереди большая война. И какая она будет, зависит от нас в том числе. Или это будет вторая мировая, в которой сгорит половина мира, или же это будет схватка бульдогов под ковром. То есть две константы грядущего конфликта: одна прервал я Машу, уже знаю, что она хочет сказать. Одна, одна. И как эти две константы можно объединить в одну, в одну фразу? Удиви меня. Тот, кто играет в престолы, или побеждает, или умирает. Вау. Впрочем, я в тебе не сомневалась. Обращайся. Я просто кладезь мудрости минувших и грядущих поколений. Ты прав. Если у тебя есть дар власти и влияния, явишься ты на войну или нет, участие в ней стороной тебе не обойдёт, потому что наше с тобой поколение это последнее поколение тех, кто имеет шанс стать властелинами мира, тех, кто может вскочить на подножку стремительно поднимающегося в небо Олимпа. В перспективе это будет самой настоящей модель Пантеона Древней Греции, когда война закончится. И неважно, будет ли эта война проходить по всему земному шару, испипелив миллиарды жизней и десятки государств, или ограничится лишь локальными схватками между группами претендующих на престол мира одарённых. Количество мест на Олимпе ограничено, и поэтому я вполне понимаю мотивы тех, кто принял решение стереть Хургаду с лица земли. Так что спасибо, что ты пришёл. Спасибо, что ты спросил. Да, я участвую. Отлично. Можешь организовать мне связь с Николаевым? А ты с ним ещё даже не разговаривал? Нет, неожиданно. Я это ценю. Я знаю, улыбнулся я. Маша кивнула и в несколько быстрых шагов оказалась у мониторов. Пара движений, и изображение горящего небоскрёба с широкого экрана пропало. А вместо него появилась иконка закрытого вызова сеанса видеосвязи. Доброй ночи, приветствовал я навигатора и мастера-наставника. Доброе утро, кивнул полковник. Предполагаю, ты хочешь много мне рассказать. Именно, только у меня нет времени объяснять, нужно бежать, и очень быстро. Подскажите, император сейчас не в Крыму? Нет. Отлично. Вы можете быть в Ливодийском дворце примерно часов через 8. Могу. Взгляд Николаева и его спокойный тон обмануть не могли. Полковник сейчас был в состоянии холодной ярости. Вчера он очень убедительно просил меня давать разрешение на проведение акции, вести себя тише воды, ниже травы. Но горящий небоскрёб не керамикона в данном мной ему обещанию определённо не укладывался. А кроме этого, было бы хорошо организовать возможность защитить Машу от физического уничтожения силами боевыми возможностями сопоставимыми с экспедиционным корпусом армий стран большой четвёрки. Что случилось? Заиграли на лице Николаева желваки. После очередного моего запроса сохранять спокойствие ему удавалось определённо с трудом. Я только что Перед Алмаши артефакт. Блок сохранения личности, на котором находится сознание Бланки Рыбки. Она же Линда Рожечка, она же Алиса Новог. Корпорация Некромекон 15 лет назад нашла путь к техническому бессмертию и получила способ сохранения сознания обычных людей, так что Рыбка не единственная. Но она точно единственная, кто согласилась с нами сотрудничать. И кроме её личности, на блоке сохранения сознания находится информация о создателях технологии бессмертия. После этих моих слов взгляд Николаева неуловимо поменялся. С новой информацией игра, по мнению полковника, определённо стоила свеч. Так что с подобными ставками я мог не только небоскрёб некромекон разносить. Понял, кивнул Николаев. Сделаю всё возможное. Каким образом доберёшься до Крыма безопасно? Очень долго объяснять. Расскажу по факту прибытия. Артур, да. Озвученные тобой факты это не та информация, которая может оставаться между нами. Я буду вынужден сообщить об этом сам знаешь кому. Понял, принял. Где мне лучше выйти во дворце, чтобы остаться незамеченным для широкой общественности и охрану не потревожить? Бильярдная, после некоторого раздумья произнёс Николаев. До встречи. Береги себя, кивнул Николаев и взглядом показал мне отойти от экрана, дав возможность ему поговорить с Машей. Увидимся позже, кивнул я корпоративной принцессе и, не дожидаясь ответа, бросил кукрий. И вновь меня окутала привычная затхлая темнота мира отражения. Грудь стиснуло тупая тяжесть. А вдохнуть полной грудью не получилось. Пить, позвал я падшую женщину. Восклицание не относилось ни к чему конкретному. Я таким образом просто оценил ситуацию, в которой оказался. Тонкий лёд, по которому шёл все последние месяцы, наконец не выдержал и проломился. Только вот это был тонкий лёд на вершине огромного ледника, который сейчас Гремящей массой извергается со склона горы. И в этом потоке мне нужно выжить. Непростая, прямо скажем, задача. С такими тяжёлыми мыслями, в глубокой задумчивости я вышел на террас. Машинально перескочил через перила и спрыгнул вниз, после чего глухо охнул. Всё забываю об отсутствии способности здесь Так что после прыжка с высоты 3 м земля ощутимо ударила в подошвы. Поморщившись, я добежал до предупредительно оставленной пилотом лесенки и заскочил в кабину летающего танка, уже привычно накидывая ремни и надевая шлем. Двигатели загудели громче, линия горизонта качнулась, и тёмная земля начала отдаляться. Светлый периметр базы российского императорского военно-воздушного флота в Латакии, откуда совсем недавно мы вместе с Николаевым и остальной командой вылетали на Кипр, в Фамагусту. Я заметил издалека. База образца 2005 года была не такой большой, как она же в 2020 году. Но форма огороженного периметра показалась мне знакомой. Фонарей на базе было довольно много: прожекторов на многочисленных вышках, а также гирлянды из фонарей на усиленном, в отличие от настоящего мира, заборе. Но ни один из них сейчас не горел. Несмотря на это, периметр базы всё равно выделялся светлым пятном среди мрачного мира, и территория по периметру базы была словно высветлена из окружающей темноты. Потому что здесь отражение истинного мира застывшее. Это важно. В моменте времени вдруг понял я, вспоминая ощущение безмолвия и недвижимый воздух везде, в любом месте этого тёмного мира. Время в этом месте когда-то замерло, и свет здесь, однажды включенный из-за остановившегося мгновения, оставляет след, который сразу не уходит. Рассеивается, может быть, Но в течение очень долгого времени. Во время нашего приземления на аэродроме стала заметна активная деятельность, сконцентрировавшаяся вокруг нескольких десятков ощерившихся антенн Кунгов, составленных в стороне от копаниров, словно боевой лагерь гуситов из повозок. На Кунгах тоже было довольно много прожекторов, но горело лишь несколько. Когда приземлились из кабины самолёта, я даже не выбирался. Заправка производилась штампованными солдатами, которые все были в черных с синим вставках-мундирах. И у всех, как и у пилотов, были непроглядно черные глаза. Много времени на дозаправке не потеряли, и меньше чем через четверть часа уже продолжали полет. Пока по бокам медленно плыли мимо густые мглистые облака, а внизу темнела гористая земля, Я размышлял о природе этого мира. В первый раз, когда я сюда попал, меня отправляли на обум, мягко говоря, после до Саманты, которая о природе теневого мира также абсолютно не имела представления, иначе вела бы себя совершенно по-другому и не привлекала внимания одержимых. Ко мне же в тот день привязали страховочный конец в виде кровных уз И в буквальном смысле отправили в полёт, причём ударом почти как с ноги по футбольному мячу. Грубо, не очень красиво, но действенно, так как клин клином вышибают или забивают шуруп молотком при отсутствии отвёртки. И, кстати, из-за этого в первый раз в этом мире я оказался в истинном и телесном воплощении. Полученные раны, которые мне нанесла Саманта, после возвращения не зажили, в отличие от сегодняшнего дня. Сейчас же я захожу в этот мир совершенно по-иному. Мое тело здесь не более чем тень от меня настоящего. Душа моя, мое истинное Я, сейчас заключена в клинке Кукри, с которым я не расстаюсь. И именно с помощью него я пересекаю изнанку границу истинного мира. Причем о природе этого мира не имеют полного представления ни сэр Галахер, ни Саманта, ни Николаев, который информацию об этом месте узнавал только от меня. Части из которой информации до сих пор находится в моём эксклюзивном пользовании, к примеру, о том, что время здесь остановилось 26 октября 2005 года, в день, когда, по словам Рэбки, Был впервые совершён перенос личности на блок сохранения памяти. Связаны эти события напрямую, вряд ли, как говорит мне предчувствие. Да, случилось всё в один день, но прямой связи нет. Есть ли только опосредованная, но не возникает отражение мира из-за пусть не вполне будничного события, но не вызывающего всплеск силы, могущий создать отражение целого мира? Причём тёмное отражение предчувствие с уверенной определённостью подсказывало мне, что первое успешное создание блока сохранения личности не причина возникновения этого мира. Но то же самое предчувствие мне также подсказывало, что в самое ближайшее время причину появления этого отражения я узнаю. Осталось только долететь до места. В полёте между тем прошло уже больше часа. А мы всё летели над гористой местностью, хотя по ощущениям времени должны были оказаться над Чёрным морем, если лететь напрямую в Крым. Когда уже собрался был задать вопрос пилоту, заметил впереди очертания черноморского побережья, вдоль которого, сменив курс, мы и полетели. Это что, здесь по старинке по картам и ориентирам на земле летают, подумал я. Но вопросов задавать не стал. Впрочем, причина выполненного крюка стала понятна. Когда слева сквозь просветы в мглистых облаках заметил вдали нечто невообразимо чёрное, тёмный смерч, недвижимый при этом, спускался с самого неба прямо в море. Он был невероятных, просто гигантских размеров, занимая большую часть горизонта, словно воронка мрака, спускающаяся с неба до самой земли. Именно её мы и облетали, двигаясь вдоль побережья. Смотреть на чёрную воронку было не очень приятно, спину подтягивало холодком. А если задерживаться взглядом на чёрной стене, то и вовсе возникало ощущение, что не ты на неё смотришь, а она на тебя. Поэтому, когда тёмная стена над чёрным морем исчезла из вида, я вздохнул с облегчением. Ещё через полчаса мы наконец прибыли на место. Левадейский дворец, замеченный мной издалека, казался здесь частью иного, настоящего мира. Ярко освещённый, он казался островом благополучия, настоящей жизни среди тёмного мира. Приземлились мы совсем неподалёку от белоснежного здания. Самолёт со мной опустился на посадочной площадке. созданный в том месте, где в моем мире сейчас находится памятник Александру Третьему миротворцу. И едва я покинул кабину, когда, ставивший меня на место летающий танк, вновь взмыл в воздух. Проводив его взглядом, я увидел, что направился он к стоящему на рейде судну, незамеченному мною ранее. Немалых размеров корабль стоял так, Что мне был виден широкий кормовой открытый проём доковой камеры, предназначенный для перевозки десантных катеров и бронемашин амфибий. В центре высокого корпуса корабля возвышалась крупная и угловатая, ощетинившаяся антеннами коробчатая надстройка, разделяя палубу на две посадочные площадки. На кормовой расположилось три конвертоплана рядом с которыми я увидел несколько фигурок обслуживающего персонала. А на носовую площадку корабля как раз сейчас приземлялся второй из сопровождавших меня летающих танков. Занятия в гимназии, а именно изучение вооружённых сил стран вероятных противников для меня не прошли даром. И даже на таком расстоянии по характерным очертаниям корпуса я определил, что вижу корабль SMS Heinrich von Preußen. Корабль его величество Генрих Прусский, если по-русски. Универсальный десантный штабной корабль Кайзерлих Марине, флагман третий оперативной эскадры Германии, входящий в европейские вооружённые силы, обеспечивающий интересы Европейского союза в южной части Индийского океана. Наблюдать именно этот корабль в водах Чёрного моря было весьма непривычно. Да и вообще непривычно видеть здесь, в смысле в этом мире, подобный живой корабль, на поддержание которого нужно тратить просто неимоверное количество ресурсов. Относительно живой, конечно, если учесть, что в его экипаже лишь внешне похожие на живые организмы штампы. И, кстати, о живом. Я только сейчас понял, как, наверное, меня ощущали в Хургаде. А до этого в Фомагусти одержимый, потому что почувствовал рядом невероятный отзвук чужих живых эмоций, и обернувшись, заметил торопливо идущую в мою сторону по парковой дорожке девушку, настоящий ангел. Особенно это видеть сейчас, когда за границы световой поляны дворца виднеются стены враждебного тёмного мира. Принцесса Елизавета Брауншвейг-Мекленбург-Романова мать Олега и, по совместительству, моя ангел-хранительница, уже не раз спасшая мне жизнь и душу. Выглядела Елизавета так же, как и во время нашей последней встречи. Совсем юная. Похоже, остановившееся время этого мира остановилось и для нее. И ослепительно прекрасная. Принцесса была в белой асимметричной тунике, подпоясанной широким поясом, и скрепленной на левом плече золотой фибулой. Распущенные волосы стянуты на лбу тонкой диадемой, бриллианты которой блестели почти так же, как огромные васильковые глаза принцессы. Сопровождали Елизавету два вооруженных штампа, которые по ее жесту остались на краю поляны. И обернувшись, Елизавета, старательно пытаясь не побежать, подошла ближе. Я всё сильнее и ярче чувствовал захлестнувшую девушку бурю эмоций. Более того, ощутил даже эхо того, как у неё перехватило горло. Губы Елизаветы чуть подрагивали, и она сейчас просто не в силах была ничего вымолвить. Подойдя ближе, принцесса робко взяла меня за руку, не смело улыбнулась, словно всё ещё не в силах поверить в то, что в этом мёртвом мире появился кто-то разумный. настоящий и живой а после просто упала в обморок подхватив Елизавету удивительно лёгкую я прошёл вместе с ней до одной из скамеек на парковой дорожке посадив её сел рядом ожидая пока принцесса придёт в себя ждать пришлось недолго глаза Елизаветы распахнулись и она найдя мои глаза взглядом взяла меня за руку и больше не отпускала крепко сжав Долго, очень долго мы просто сидели в молчании. Девушка двумя руками обхватила мою ладонь, словно принуждая поверить себя в реальность происходящего. Я же осматривался по сторонам, то и дело скользя взглядом по такой юной матери Олега. «Как долго я этого ждала!» Наконец произнесла моя ангел-хранительница. «Могла бы и сказать, я мог бы прийти быстрее. Не могла». даже намекнуть не могла ты же уже знаешь о равновесии воу ты тоже встречалась с нашим общим другом да елизавета передёрнула плечами а я словно вживую почувствовал стягивающие ей лопатки холодок неприятных воспоминаний в какой-то степени тут из-за него ответила она в ответ на мой взгляд причём он спас меня от участи худшей, чем смерть Где-то я подобное уже видел, мысленно невесело улыбнулся я. Слов же сказал несколько иное. Теперь ясно. Прости, я не очень умный, сам сразу не догадался, где ты. Самое главное, что ты сюда пришёл, улыбнулась Елизавета. Ты живая? Абсолютно. Ты же умерла, да? Ну и ты ведь умер. Там, у себя дома, Е2 улыбнулась Елизавета. Ну, в смысле, так, давай начну сначала. Попробую объяснить и снова задать вопрос. Я здесь и сейчас это не я в полном смысле слова. Я здесь нахожусь как тень. Моё тело живое и полноценное, оно является таким только дома, в истинном мире. Сейчас я здесь. Вот здесь моя душа показал я на клинок Кукри. Я прошел вместе с ним инициацию, и клинок замкнулся на мои энергетические каналы, став неотъемлемой частью моего тела. А я... Я! Похлопал я себя по груди. Если смотреть на тело, здесь только тень, которую отбрасывает моя душа. Если примерно обозначить состояние, то в истинном мире я нахожусь как человек. В изнанке... как астральная проекция. А здесь, в этом отражении мира, как тень собственной личности, которую могу создавать с помощью перемещений сюда, части моего тела. Поднял я клинок кукри, демонстрируя его. "Ясно", кивнула Елизавета. "Я прекрасно понимаю, о чём ты". "Так могла бы. Мне просто приятно слышать твой живой голос", улыбнулась выглядеющая такой юной девушка. Здесь я не тень, а настоящее я, живое. Если использовать озвученную тобой только что схему состояния тел, то со мной происходит всё то же самое, что и с тобой, только в обратном порядке. Именно здесь я в своём настоящем, истинном теле. Думаю, что если я смогу проникнуть в истинный мир, то буду там находиться как тень. Как ты здесь? Что? Заметила, как изменилось у меня лицо, Елизавета. Я был здесь три раза. Да, знаю. Я чувствовал каждый раз твоё появление. В первые разы было слишком далеко. Хорошо хоть сегодня смогла тебя найти. В первый раз я пришёл сюда в истинном теле. После этих слов я почувствовал, как Елизавета невольно сильнее сжала мою руку. Пришёл для того, чтобы спасти попавшую сюда подругу, так скажем. Я поняла, о ком ты. Саманта Дуглас хорошая девушка, сильная. Мне она нравится. Вот только я даже не думала, что вы здесь были в своих настоящих телах. А как ты, как я узнала, кто это? Да. Доступ в истинный, как ты его назвал, мир мне закрыт. Но за 14, почти 15 проведённых здесь лет я отточила умение путешествовать по изнанке. Так что я и наблюдала и чувствовала эхо многих событий, происходящих там. Саманта сильная, одержимая и часто выходит в изнанку. Так что я последние годы нередко её видела, а один раз даже помогла. Чуть улыбнулась Елизавета. Ясно, ты не договорил. А, да. Я один из участников тройственного кровавого союза. И создав якорь с помощью пентаграммы, Меня привязали кровавыми узами и выбили сюда по следу Саманты, которая также оказалась здесь после прямой и грубой атаки. Вот как. Я про то, что... Я поняла, о чем ты. Теоретически можно попробовать, но для этого нужна моя кровь. С этим проблема? Внимательно посмотрел я на Елизавету, сжав ее руку. Ты же живая? Ах, ты про это? Улыбнулась она. Нет. Набрать своей крови и дать тебе не сработает. Я изучала вопрос, да и друг наш общий советами помог, когда в гости заходил. Часто? Три раза за всё время и два за последние 3 месяца, улыбнулась Елизавета. Нужна моя старая кровь, которая привязана к моей старой жизни, в старом варианте мира, от которого я сейчас очень и очень далеко, на расстоянии 15 лет. В общем, нужен твой филоктерий. Да, который в Санкт-Петербурге в хранилище. Вряд ли он сейчас там. А где? Непростой вопрос, ответа на который я не знаю и не уверенно, нужен ли мне и тем более тебе прямо сейчас этот ответ. После сказанного повисла недолгая пауза. Что это за? Расскажи мне, а о... Говорили мы одновременно и одновременно же замолчали, когда очередная пауза затянулась более 2 секунд. Ты знаешь, твой прошлый вновь мы заговорили одновременно и вновь оба замолчали. Я не сдержал улыбки, а Елизавета рассмеялась, звонко, по-юношески. Её лицо сейчас заливал румянец радости. Она постепенно начиная верить в то, что одиночество закончилось, Просто случилось от счастья общения с живым человеком. Так много вопросов. Хорошо, что времени сейчас у нас много, и мы никуда не торопимся. Давай начнём с самого начала, предложил я. Давай. Ты здесь тоже из-за нашего общего знакомого Алессандро? Алессандро? удивился я. Герцк, Алессандро Медичи, недоумённо произнесла Елизавета. Да, именно из-за него. Просто он мне по-другому представился. Как? Если не секрет? Думаю, нет, не секрет. Он разрешил мне называть его Астеротом. Тебе не сказал? Я, видимо, не так доверительно с ним общалась, как ты. Так ты здесь тоже из-за него? Здесь это здесь? указал я под ноги в землю, после чего постучал пальцем себе в центр груди. Или здесь это здесь? «Здесь – это здесь», – тронула меня за плечо Елизавета, подразумевая нахождение меня в теле ее сына. «Да, из-за него. У себя дома я случайно поссорился с демоном, который убил меня, а душу отправила в не очень хорошее место. Полагаю даже, что в место, очень похожее на это. А наш общий друг меня перехватил. Что случилось с Олегом?» Что тебе сказал по этому поводу наш общий знакомый, что Олег неожиданно умер здесь, а ты неожиданно умер в своём мире, и он перехватил ваши души, заменив их в физических носителях. Да, в этом мире Олега предал и убил его деловой партнёр, кивнул я. В этот самый момент я и оказался здесь, постучал я себя в центр груди. При этом По глазам увидел, что Елизавета больше хочет знать о том, где Олег сейчас. Сейчас он в моём теле, в другом мире. Расскажи мне, пожалуйста, о том моём теле или о мире, о том твоём теле и о твоём мире, обо всём. Ну, мой прошлый мир без магии, первая мировая прошла без одержимых. Первая А, ну да, первое. Она была не такой разрушительной, как здесь и закончилась в 18 году. Война была не такой разрушительной, как здесь, но по её итогам рухнули сразу три империи: германская, австро-венгерская и российская. В феврале 17 -го года Николай свергли с престола. В октябре 17, совершившие это деятели сами потеряли власть. Елизавета от удивления невольно приоткрыла рот и тут же прикрыла его ладошкой. Я же продолжал умещать историю XX века в короткие сухие фразы. После Первой мировой осталась некоторая недосказанность, и как логическое продолжение в середине века случилась Вторая мировая. Снова воевали Германия и союзники с одной стороны, Британия, САСШ и СССР. и Россия с другой. Немцы, ожидаемо проиграли, но британцы по итогам тоже потеряли свою империю и ушли в тень, а США и Россия разделили мир почти на пополам. Ну вполне очевидный итог. Об этом ещё Дек Токвиль писал, справившись с удивлением, кивнул Елизавета. А Франция на вторую мировую не явилась. Выступали вторым номером. Несколько раз в ходе войны удачно и вовремя поменяли сторону, так что по итогу тоже записаны в победители. Но высшую лигу покинули. Ясно. После Второй мировой соперничество между СА, США и Россией обострилось. Но до новой горячей войны не дошло, став войной холодной, так ее назвали. В России немного ошиблись с путями развития. Так что в конце XX века вновь случилась революция, на некоторое время отбросив страну по многим параметрам в статус третьего мира. Сейчас в 20-м году маховик соперничества за власть в мире снова набирает обороты. Американцы после Второй мировой удовлетворились тем, что разрушили европейскую колониальную систему, но при этом они не добили британцев. Это было их главной ошибкой. даже хуже, чем та, когда они не до конца уничтожили Россию в 90-х. Сейчас САСШ понемногу, но со всех сторон пинает каждый, кто может. Но пока они ещё довольно прочно на вершине и покидать её не намерены. Такие дела. Ужасы какие. Звучит не очень, да. Но живём мы там вполне хорошо. И как ты? Каким ты был? Как жил там? Таким я был, усмехнулся я. Здоров, красив, эрудирован, умён и образован, в меру скромен, характер нордический, юмор и вкус отменные. К власти по праву рождения допущен не был, мещанин, но построил достойную карьеру, которую поставил на паузу, заработав достаточно, чтобы не думать о хлебе насущном, и решил посвятить жизнь отдыху и путешествиям. был сбит на взлёте. И вероятнее всего, Олег будет делать всё задуманное вместо меня, причём в компании вместе с двумя прелестными девушками, с демоном, убившим меня. Он, кстати, уже разобрался. Откуда ты знаешь? Наш общий друг сообщил. Даже так, даже так, с грустью вздохнул я обо всём сразу. Об Оставлены в прошлом мире девушках, а не покорённых волнах и склонах и о сбережениях, которые собирал не для себя. И вот теперь я здесь. Расскажи, что это за место и как ты сюда попала? Здесь я не знаю, что это за место. Могу только догадываться. За пятнадцать проведенных здесь лет, я уже думаю, ты достаточно подробно сформировала свои догадки. Да, вздохнула Елизавета. Представь, что мы в пределах одного мира. Живем в реке. В реке времени мы существуем только в том месте, в которое нельзя войти дважды. Понимаешь, о чём я? Да. А вот здесь, здесь, осматриваясь на хмурило веснушчатый носик Елизаветы. Это как это по-русски не помню. Здесь и сейчас это mort pra mort pra de lesi. Понимаешь, о чём я? My French is not okay. Елизавета ещё раз вздохнула. Стоячая вода на реке, как называется? Омут? Нет, омут это водоворот над глубокой ямой. Запруда? Нет, слово такое пощёлкала она пальцами. Заводь? Что-то похожее, но нет. Бою? Да нет же, на р что-то, что-то вроде что-то на р. Нахмурился я. Пытаюсь вспомнить слова на R, связанные с стоячей водой в реке. Соскочив со скамейки, Елизавета обломила короткую палочку с декоративного куста рядом и нарисовала прямую линию на дорожке. Эта река, подняла она на меня свои удивительные васильковые глаза. Понял. В процессе меандрирования росла меняют очертания. Движение палочки и прямая линия чуть изменились. Почувствовав моё непонимание при слове меандрирование, Елизавета подняла взгляд. "Русло меняет очертания", повторил я её последние слова. "Что такое меандрирование, не знаю", но спрашивать не стал. "Понятно по смыслу. Русло меняет очертания в пределах поймы. Линия реки ещё более изменялась. И иногда при возникновении петляющего изгиба во время половодья или паводка Русло может промыть новый путь, соединяя близкие излучины, и образуется мёртвый рукав. Mort bras de l'Isy. Да как же это по-русски? Вспомнила. Старится. Вот. Старится? Да, старится. Часть старого русла реки. Э, слово на Р? Ну да, старится же. Старое русло даже не заметила Подвох и Елизавета. Эм, ну да, логично. Но вообще я такого слова даже не знаю, тем более на Р, подсказал внутренний голос. Теперь знаешь. Вот смотри. Вновь вернулась Елизавета к прямой линии реки. Река меняется из-за внешнего воздействия, допустим, паводка. Но и река времени, в которой живёт наш мир, меняется также. И на реку времени что-то действует. Как часто ты ускоряешь время, входя в скольжение? Хм, часто, кивнул я. Есть и иные ситуации. Я знаю о двух, когда время возвращалось назад в пределах сразу огромного промежутка, до 10 секунд. Я тоже знаю такие ситуации, кивнул я, теперь понимая, о чём речь. Действительно, было же возвращение времени назад. И в усадьбе Юсуповых Штиндберг во время нападения и в Санкт-Петербурге во время убийства Анастасии. И далеко ходить не надо сегодня в Хургаде, я прожил в несуществующем больше отрезке течения времени почти целую минуту. Возможно, в моём старом мире на время ничего не воздействует, но здесь, с возвышением одержимых, на самом деле внешнее воздействие на течение времени может быть велико тем более что если отставить за скобки действия архидемонов происходит в большинстве это воздействие со стороны тьмы ведь именно одержимые умеют ускорять время входя в состояние скольжения елизавета между тем увлечённо продолжала стареца это часть старого русла реки который постепенно или сразу закрывается наносами И этот мёртвый рукав превращается в озеро, а после вообще в болото. Болото, с удивлением прервал я её. Точно. Вспомнил я свои ощущения от нахождения в тёмных местах этого мира, где стоячий воздух вызывал ассоциации с сердцем гиблой топи. Да, болото. Мы сейчас находимся в мёртвом рукаве реки времени, который оказался отделён от нашего мира. Но река времени же течет, а здесь, как понимаю, время стоит на месте. Я к тому, что я-то перемещаюсь сюда из двадцать первого года, этот мертвый рукав находится в состоянии покоя. Может быть, ты это хотел сказать?» Улыбнулась Елизавета. «Ну да, если я сижу без движения, это не значит, что я нахожусь в неподвижности», согласился я. «Особенно, если я сижу в движущемся поезде». Именно. Отделившись от реки, этот мёртвый рукав замер, но река времени, она может выглядеть и вот так. Закрутила Елизавета спираль вокруг мёртвого рукава. И мёртвое отражение одного единственного мига, где мы сейчас с тобой находимся, двигается вместе с потоком общего времени. Но, в общем, не знаю, как это на самом деле выглядит, но думаю, суть моего предположения ты понял. Да. Как ты здесь выжила? Не закончил я вопрос вслух, просто обведя взглядом окружающий светлый дворец тёмный конус. Но Елизавета и без слов прекрасно поняла, что я хотел спросить. Я оказалась здесь в момент возникновения этого мёртвого рукава. Тогда здесь не было ни тьмы, ни одержимых, ни чёрной травы, ни крыс, ни гончих, никого. Правда, не было здесь и света. Небо уже начало темнеть. Да, темнеть. Я оказалась здесь одна в этом застывшем во времени отражении. И этот мёртвый рукав реки времени наполнялся тварями постепенно, словно с каждым половодьем наносило мусор. Сюда с самого первого дня начали попадать души безвозвратно одержимых. На второй год завелась тёмная трава, появились летающие твари, крысы, Этот забытый Богом участок, отделившийся русло реки, всё больше превращается в гиблое болото. Почему именно Брауншвейгцы, кивнул я, настоявших в отдалении черноглазых штампов. О, это было не просто, засмеялась Елизавета. Передо мной после попадания сюда был целый неизведанный мир, так что я даже не знала, что делать и за что хвататься. Мне повезло в том, что мой отец работал в тайной канцелярии. А ещё повезло, что он, будучи ретроградом, не доверял электронным носителям. В его документах я нашла достаточно информации, чтобы оживить бессмертных и создать себе личную гвардию и свиту. Так почему именно чёрный корпус? Потому что мой отец работал во внешней разведке. Снова улыбнулась Елизавета. Информации По месту хранения российских штампов я не нашла. Пришлось совершить путешествие в Вальпы. После того, как появились помощники, всё было проще. Вот, показала в сторону Генриха Прусского и Елизавета. Мой новый старый дом. Очень удобно иметь в распоряжении штабной корабль. Ты за ним в Занзибар летала? Нет. В 2005 он удачно в Киле стоял на модернизации. Я сначала хотела яхту себе найти, но когда увидела Меркурий, поняла, что это самое оно. Меркурий? Меркурий? А что? Это же Генрих Прусский. Это там он Генрих Прусский. Здесь корабль мой, название тоже моё. Ну да, логично. Он для меня самая удачная находка. Твари по воде не перемещаются. Так что вопрос с безопасностью решил уже в первый год. А здесь тогда, пока ждал тебя, обжила несколько мест. Не всё же на железной лодке сидеть. А теперь прошу тебя, расскажи мне о о чём? О том, как мир изменился, пока меня там не было. Несмотря на то, что меня сейчас занимало сразу куча серьёзных вопросов, я сдержался. Елизавета ждала здесь почти 15 лет в одиночестве. И я уже не переломлюсь подождать столько, сколько потребуется на то, чтобы утолить её любопытство. И начал рассказывать о том, как мир изменился к 2021 году, периодически прерываемый наводящими вопросами Елизаветы. Рассказывал очень долго. Принцессу интересовали часто незначительные, на мой взгляд, мелочи и многие подробности. Растянулся импровизированный допрос больше, чем на 3 часа, за который Елизавета жадно впитывала полученную от меня информацию. Судя по всему, она и дальше могла спрашивать и спрашивать, и я её понимаю. После 15 лет одиночества я сам бы был счастлив любому живому общению. Но Елизавета была всё же принцессой, поэтому допрос решила прекратить сама. Так и сжимаю мою руку, словно не желая отпускать. Она откинулась на спинку скамейки и с лёгкой улыбкой смотрела на меня из-под полуопущенных век. Я видел, как девушка наслаждается моментом, поэтому молчал несколько минут, давая ей возможность просто отдохнуть от одиночества. "Можешь спрашивать", через некоторое время произнесла Елизавета, вздохнув. "Ты ответила, что это за место?" но о том, как сюда попала, так и не сказала. Что ты знаешь обо мне? Очень мало, ответил я и под ожидающим взглядом Елизаветы заговорил. Как маска, девица Надежда Иванова – одна из самых способных в мире одержимых. Лучшая в выпуске школы Аврора. Венчина с Георгием Романовым. Погибла после того, как не смогла справиться с даром одержимости. Предположительно, эта уже из обрывков знаний принесла себя в жертву, чтобы наложить на меня слепок души. И это всё? Да. А теперь расскажи, пожалуйста, как, когда и при каких обстоятельствах ты обо мне узнал? Это важно. Кивнув, я подумал немного, вспоминая, а после рассказал Елизавете о том, как узнавал информацию о ней. Сначала от Демидова и безбородка сразу после воскрешения, от фон Коллера, после от Ольги, а потом и от герцогини Мекленбургской. Начнём с того, что я не была одержимой. Удивила меня Елизавета. Оу, только и смог сказать я. Но ты ведь смогла наложить слепок души, а это да, звучит нереально, но факт. Подожди. Но мне фон Коллер говорил, что ты была его ученицей. В некоторой степени он даже не соврал, холодно сверкнули глаза Елизаветы. Одержимым был твой отец, Олег Георгий, одержим был и Пётр, а фон Коллер, сказала, как плюнула Елизавета, был их наставником. Пётр это Пётр Алексеевич Юсупов-Штейнберг? Да. Именно он воскрешал тебя в первый раз и накладывал второй слепок души. Э-э, воскрешал первый раз и накладывал второй слепок души. Да. Всё было немного не так, как тебе говорили. А как? Ты оказался в высоком граде тайно ото всех властей придержащих. Твой опекун, войтцх Ковальский, человек, обязанный мне больше, чем жизнью. Не моя тайна, может войцех сам тебе при случае расскажет. Войцех вывез и спрятал тебя в высоком граде, создав легенду с помощью Андрея. Андрей Демидов, пояснил Елизавета, увидев мой непонимающий взгляд. Родмистор Демидов, Андрей Сергеевич, специальный агент ФСБ и мой куратор во время нахождения в высоком граде, произнёс я, вспомнив и поняв, о ком речь. Да. Войцех и Андрей спрятали тебя в высоком граде. Спрятали после того, как враги убили меня, тебя и Георгия, а после добрались и до Петра, убили. Да, нас всех убили. Перед самой смертью я смогла через Войцеха отправить сообщение Петру, а он смог выкрасть твоё тело и воскресить. Слепок, по которому тебя воскрешали второй раз, создан уже Петром. После его создания он отправил тебя и войцехов в протекторат, а сам увёл преследователей по ложному следу и также был убит. И кто? Я не знаю. Никто не знает, кроме того, кто это сделал. Именно поэтому вокруг тебя после твоего воскрешения в высоком граде было напряжённо, так скажем, но долгое время спокойно. Ты оказался словно в оке буре, потому что слишком много глаз наблюдали за тобой. И первый, кто решился бы тебя убить, подписался бы и под нашим с Георгием убийством. А так как этот счёт ещё не оплачен, думаю, очень и очень многие пожелали бы этим фактом воспользоваться. Сейчас, правда, ты уже достаточно наворотил дел, так что, думаю, и наши убийцы включились в увлекательную игру. с охотой за тобой без опаски разоблачения. У тебя есть предположение, кто нас, вас всех убил? Есть. И на любой вкус. Лидируют в моих предположениях Мекленбурги и Гольдштейн Готтропы. Но сам понимаешь, это только предположения. Почему именно они? Какие к этому предпосылки? На момент выпуска я была не только лучшей в школе, Но и лучшей менталисткой в России. Вот только я тогда была не очень предусмотрительной, так скажем. Твои знания и умения я применяла в очень узкой области, в отличие от Ольги, твоей подруги. Кстати, очень сильная и хорошая девушка. Она мне тоже нравится. Ты из-за ней наблюдаешь? Нет, она же не одержимая и изнанку не посещает. Я видел её однажды, когда она собрала тебя по кусочкам после того, как ты убил лорда-повелителя. Да, я была рядом в созданной ей ловушке сознания и слышала весь ваш разговор. Вот оно что, протянул я, вспоминая ловушку сознания, куда меня выдернула Ольга, когда предложила мне стать королём Севера. Да, именно так. Твоя подруга Ольга В отличие от меня в её годы уже давно поняла, что если ты не занимаешься политикой как субъект, то политика пользует тебя как объект. В отличие от неё я была больше занята самопознанием, чем изучением окружающего мира. Изучением окружающего мира, в котором Георгий решил возвести на российский престол тебя, вздохнула Елизавета, забывшись Она снова назвала меня Олегом и почти сразу втрепенулась, но исправляться не стала, отведя взгляд. Меня с некоторым усилием принял я предложенный тон, отставив в сторону уточнение. Да. После нашего с Георгием брака это было вполне реально, но ведь Бран슈викское семейство отказалось от прав на престол. История это то, что пишут историки, не забывай. Кто при власти, у того историки опытнее и история достовернее. К сожалению, это я сейчас прекрасно понимаю. А вот тогда это стало для меня очень неприятным сюрпризом. На следующий день после того, как Георгий объявил императору о нашем венчании и твоём рождении, его убили. Как он погиб, я не знаю. Я просто перестала его чувствовать. А в персне погас огонёк источника. И скорее всего, с Георгием поработала связка менталиста и некроманта. Мы вместе с тобой находились в тайном месте, но буквально через 2 часа после его смерти в наш с тобой дом зашли штурмовые группы бессмертных. И я оказалась к такому развитию событий совершенно не готова. Мотив императора в этом случае примерно понятен. Но почему ты подозреваешь свою сестру? Её дочь, твоей подруги Ольги, суждено было быть невестой Цесаревича. Не забывай. В Мекленбурге с каждым шагом, с каждым годом всё ближе к трону, а твоё появление как претендента отбрасывало их очень далеко. Но и сейчас невеста Цесаревича сестра Ольги, если не ошибаюсь, Татьяна. Невеста Цесаревичу, которого ты убьёшь на дуэли в ближайшее время, усмехнулась Елизавета. После чего навсегда выключишь себя из числа очевидных претендентов на престол, потому что получишь ярлык цареубийцы. Но, но и не убить ты его не можешь, я знаю, вздохнула Елизавета. Кроме прямого интереса Мекленбургов, Наше с тобой местоположение, о котором знал только Георгий, вычислили почти сразу, всего за несколько часов после его смерти. А на тот момент в России только у Мекленбургов были менталисты такого уровня. Это могли быть менталисты и не из России. Вот именно. Это хрупкое предположение и удерживает мои подозрения от перехода в обоснованные обвинения. Как ты смогла меня спасти? Я ведь была лучшей менталисткой в России. Ты же помнишь? Поэтому я решила принести себя в жертву, наложив на тебя слепок души. Это же можно сделать только с помощью тьмы. Я это и сделала с помощью тьмы. Ты не представляешь, на что способна мать в состоянии аффекта. Ты, не работая до этого с тьмой, смогла её подчинить и обуздать Георгий и Пётр были одержимыми. С 12 лет я вместе с ними постигала азы своего дара и в то же время подстраховывала их на пути освоения тёмных искусств. В том числе именно с моей помощью Пётр создавал свой первый слепок души, а Георгий, что Георгий, тоже создавал слепки души. Нет, он выбрал путь развития в школе разрушения. И слепки души создавать не умел. Ясно. Так что поверь, теорию тёмных искусств я знала куда, как лучше их обоих вместе взятых. В момент нападения я послала охрану умирать, выигрывая время. Войцеха отправила за Петром и совершила жертвоприношение. Вот только вмешался наш общий друг? Да. При наложении слепка души, видимо, я смогла затронуть такие силы, что не только он смог прийти, но и в результате возникло именно это отражение. Ты хочешь сказать, что твое жертвоприношение спровоцировало отрыв рукава времени? Вообще, если на чистоту, жертвоприношений было побольше. Наша охрана погибла очень быстро, так что мне пришлось... вмешаться, так скажем, чтобы выиграть немного времени. Тьма уже была у меня в руках, и я направила её против нападавших, причём используя базу ментальных практик. Среди нападавших одарённых только седьмого золотого ранга было четверо, а остальных менее сильных набралось аж под сотню. И всех их ты Я же тебе сказала, что была лучшей менталисткой в России. К тому же, сильно расстроена. Я понимала, что мне уже не суждено пережить этот день. Поэтому попыталась перед смертью сделать убийцам максимально больно. Изборский полигон. Слышал про такой? Закрытая территория, доступная только для тренировки отдарённых высшего ранга для тренировок. Усмехнулась Елизавета. Теперь это так называется. И Сборский полигон закрытая территория, потому что никто, кроме одарённых высшего ранга, не сможет там сохранить жизнь и разум. Там даже сейчас опасно. А после моей, после моих, после моих действий, так скажем, именно И Сборский полигон стал точкой отделения мёртвого рукава. Там, где мы с тобой умерли в истинном мире. Сейчас закрытая территория, а здесь чистая тьма. Именно оттуда она начала растекаться здесь, по этому миру. Хотя в разных местах то и дело появляются новые пробои, не такие большие, как самый первый, конечно. А на других континентах как ситуация? Я не была на других континентах, не знаю. Довольно неуютно заставить себя ради интереса переплыть океан чёрной воды. К тому же я ждала тебя. Понимаю. Еще бы. В общем, после того, как я пожертвовала собой и, обуздав тьму, наложила на тебя с себя же слепок души, я должна была умереть. Но пришел наш общий друг и отправил меня сюда, дав в дорогу пару советов, в том числе про брауншвейгцев. Мне он советов не давал. Но ну так у тебя и сопровождающие учителя после твоего воскрешения были со всех сторон. Это я здесь оказалась в одиночестве. Подожди, вдруг почувствовал я нестыковку в словах. Жду, покладись-таки, Анна Елизавета. Ты сказала, что при жертвоприношении были задействованы такие силы, что от течения времени отделился мёртвый рукав. А в результате к тебе явился сам Астарот. Алеサンドра, мне так привычнее. Как-то сложно представить его осторотом. А кем ты его представляла? Дьяволом? Кем ещё можно представить герцога флорентийского, остановившего океан тьмы, который готов был меня поглотить? Даже так, даже так. После того, как я убила нападавших, я совершенно потеряла контроль над вызванной тьмой. Ясно, если честно, Я тоже в мыслях как-то обозвал его дьяволом, но сам он после попросил называть себя архидемоном. Вот как. Я вообще о чём? Астарот не приходит из-за действий людей. Это не его мир. Наш мир, наши миры и твой, и мой старый это миры, в которых он не имеет силы. И каждое его действие здесь происходит лишь как ответ на действия других архидемонов. которые сейчас решают, кому будет принадлежать этот мир. Других? А кто они? Баал и Люцифер. А кто их аватары в этом мире? Баал – герцог сфорца. С Люцифером знаком опосредованно, через его миньонов. Лично пока не встречал. А Баала встречал? Как архидемона – да. Получается, что Астерот не действовал сам. А отвечал, да, я сожгла мозги сотни одаренных, которые пришли меня убить, принесла себя в жертву и, потеряв контроль над тьмой, создала закрытую территорию, на которую до сих пор невозможно зайти в безопасности для жизни и разума. Что же такое нужно было совершить другим архидемонам, на что его ответом могло быть спасение моей жизни, и создание целого тёмного отражения мира. Ну, местный отражённый мир, допустим, создала ты сама без его участия, лишь сдвинув последний маленький камешек. Река меняет русло постепенно, не забывай. И предположу, что твои действия лишь поставили финальную точку. А вот в обмен на что? На какие действия Баала или Люцифера остырод спас твою жизнь? Я, кажется, знаю. И в обмен на что же? 26 октября, в день нашей смерти, впервые был создан блок сохранения личности, способный создавать техническое бессмертие для обычных, а не одарённых людей. И сделал это кто-то из пары. Мои слова прервали равномерные хлопки. Одновременно обернувшись, мы увидели стоящего в парке астерота Герцога Алессандро Медичи, прислонившегося плечом к стволу дерева и хлопающего в ладоши. Браво, какой замечательный анализ, сообщил Архидемон и вышел из тени дерева, подходя к нам. Мы с Елизаветой сидели на скамейке, и остроту присесть было некуда, но проблему он решил легко. Ещё до того, как он подошёл, перед нами возник длинный стол. с одним креслом напротив нас. Усевшись в него, Астерот приветливо нам улыбнулся. «Небольшая неточность», – посмотрел на меня архидемон. «Люцифер, как претендент, благодаря в том числе вашим совместным действиям, уже вычеркнут из числа участников. С широким жестом разведя руки, Астерот еще раз приветливо мне улыбнулся. Сейчас мой старый друг, герцог Сфорца, оставшись в этом мире в одиночестве, скажем так, воюет сам с собой. Артур. Да. Не сочти за бестактность, но тебе как можно скорее нужно быть в истинном мире, или события могут принять ну очень горячий поворот. Не волнуйся, если поторопишься сейчас. Всё будет хорошо, и вскоре ты сможешь сюда вернуться. Сжав на прощании руку Елизаветы, я поднялся. Но был остановлен взглядом Остерота. Что? заполнил я вопросом возникшую паузу. У узотчих поговорка есть одна: Рим создан человеческой рукой, Венеция богами создана. Но каждый согласился бы со мной, что Петербург построил сатана. Слышал такое стихотворение Мицкевич именно. Талантливый был поэт. Но здесь во всём ошибся. Я к чему? Петербург удивительно красивый город и бесценный памятник мирового наследия. Пожалуйста, не надо искать там филактерий её императорского величия, изобразил в сторону Елизаветы полупоклон архидемион. Это может слишком дорого стоить и мировому наследию, и российской казне. Для того, чтобы без потерь для российского государства получить искомое Тебе практически не нужно ничего делать. Просто будь откровенным с Сергеем Александровичем, твоим навигатором и мастером-наставником во время того, как будешь рассказывать ему о событиях сегодняшнего дня. Это очень дорогой совет. Не волнуйся, за него уже заплачено вперёд. Кэм. Время, Артур. Только и пожал плечами Архидемон. похлопав себя по запястью, на котором я заметил швейцарские часы Зенит. Точь в точь, кстати, как мои первые местные часы. Те самые, что я купил перед первой поездкой в Петербург вместе с Анастасией. Кивнув на прощание Елизавете, я быстрым шагом направился в сторону дворца. Мне нужна была бильярдная комната, в которой как можно скорее мне нужно совершить переход в истинный мир. Архидемон просто так поторапливать не будет. Вот только насчёт оплаченной цены его совета менять терзалы неугасающие